Глава девяносто первая. Бао поощряя разврат, пытается обольстить молодого человека. Бао запутавшись в сетях сомнений, рассуждает об истинных буддийского учения. И так под окном Се кто-то рассмеялся. Молодой человек вздрогнул от неожиданности, и в голове мелькнула мысль. «Это Бао Чань или Дзунь -Буй? Не буду откликаться». Он долго прислушивался, но стояла тишина. Не решаясь прикоснуться к вину и фруктам, он запер дверь и собрался лечь спать, как вдруг зашуршала бумага на окне. А надо вам сказать, что баочань смутила покой Сюэке, и сердце его неистово заколотилось. Что ж делать? Он снова прислушался, нигде ни звука. Померещилась, — подумал Сёке, овладев собой, — сел к лампе, протянул руку к блюду с фруктами, взял один и повертел в руке, внимательно разглядывая. Вдруг он заметил, что бумага на окне увлажнилась, и, подойдя ближе, услышал, как кто-то на нее снаружи шумно подул. Сёке отпрянул назад, а под окном раздался смешок. Сёке быстро погасил лампу и лег в постель, стараясь не дышать. «Почему вы не отведали вина и фруктов, второй господин?» — послышался за окном тихий голос. Сюеке показалось, что это Баочань, и он притворился спящим. Наступило молчание, но вскоре раздался голос, в нем звучали нотки досады. И откуда только берутся в Поднебесные такие жалкие людишки? Нет, это не Баочань. Скорее, дзиньгуй. Ясно, что они действуют заодно». До пятой стражи не мог Сюаке уснуть, все ворочался на постели, а едва рассвело, послышался стук в дверь. «Кто там?» — спросил Сюаке. Ответа не последовало. Сюаке открыл дверь, перед ним стояла баочань, неприбранная, в плотно облегающей кофте, перехваченной зеленым поясом, в темно-красных узких штанах и красных туфлях с узорами. Баочань нарочно не стала приводить себя в порядок и поспешила к Сюэке пораньше, чтобы незамеченной унести блюдо с фруктами. Стоило Сиэке увидеть девушку томную в живописном наряде, как сердце его дрогнуло, и он улыбнулся. «Что это вы в такую рань встали?» Баочань залилась румянцем, но ничего не ответила, собрала фрукты, сложила на блюдо и унесла. Сюэке понял, что Баоча не обижен из-за вчерашней, и подумал, ну и пусть, по крайней мере, приставать больше не будет. Придя немного в себя, он умылся и решил день-другой посидеть дома, отдохнуть и не показываться на глаза друзьям паня которые не давали ему покоя. Пронюхав, что всеми делами теперь ведает Сюэке, человек молодой и неискушенный, они решили извлечь из этого выгоду. То добивались всяких мелких поручений, связанных с делом Сюэпаня, то составляли бумаги, заводили знакомства с письмоводителями из Ямыня, обещая их подкупить. Некоторые советовали Сюэке воспользоваться деньгами Сюэпаня, шли на прямое вымогательство, на клевету. Сюэкэ всячески избегал встреч с этими проходимцами, но обострять с ними отношения не решался. Предпочел укрыться дома и ждать решения вышестоящих инстанций. Однако рассказывать об этом подробно мы не будем между тем дзеньгуй с нетерпением ждала баочань которую послала к Сюэке с вином и фруктами баочань вернулась и рассказала все как было ддзеньгуй поняла что затея ее не удалась и расстроилась однако виду не подала чего доброго баочань станет над ней насмехаться и переменила тему разговора но от намерения своего отказываться не собиралась Бавочань чувствовала, что Сюэпань вряд ли вернется домой, и надо как-то устраивать свою жизнь. Но от Зинги свои планы скрывала. Неспроста вызвалась она пойти к Сюэкэ. Это был прекрасный случай прибрать его к рукам. Соперничество госпожи Бавочань не боялась, однако завречь в все эти Сюэкэ Се оказалось не так-то легко. И бао Чань действовал осторожно, в то же время подзадоривая Дзиньгуй быть настойчивее. Сюэке своей робостью несколько разочаровал баочань и она решила ничего не предпринимать, пока не выяснит намерений Дзиньгуй. Когда баочань поняла, что Дзиньгуй готова отказаться от своей затеи, ей ничего не оставалось, как отправиться спать. Но сон не шел к ней. Всю ночь она думала и, наконец, нашла выход. Она встанет пораньше, пойдет к Сюэке неприбранная, в вызывающем наряде, притворится обиженной и совершенно равнодушной. Если Сюэке пожалеет о случившемся, значит, как говорится, он повернул лодку к берегу и теперь у нее в руках. Однако Сюэке не думал раскаиваться и вел себя так же, как накануне вечером, не поддаваясь соблазну. Тут Баочань рассердилась не на шутку, собрала фрукты и ушла, а вино оставила в качестве предлога, чтобы снова зайти. Едва Баочань вернулась, как Дзиньгуй спросила, — Ты никого не встретила по пути? — Нет, не встретила, — отвечала Баочань. — Второй господин тебя ни о чем не спрашивал? — Ни о чем. Дзенгуй тоже всю ночь не спала, пытаясь что-то придумать. И когда выслушала Баочань, в голове мелькнула мысль. Можно обмануть кого угодно, только не Баочань. Придется делить с ней Сюэке. Тогда, по крайней мере, она не будет мешать. Тем более, что ходить к нему я не могу. Надо прибегать к ее услугам. Уж лучше составить общий план действий. — Ну, что скажешь? — спросила она служанку. — Какое впечатление производят на тебя А второй господин дурак дураком ответила Баочань. не оправдал он ваших надежд госпожа баочань усмехнулась потому я и говорю что дурак что значит не оправдал надежд ну ка говори вспыхнула дзиньгуй не притронулся к угощению которого вы ему послали вот что это значит неблагодарный она лукаво глянула на зиньгуй ты за глупые намеки засмеялась деньгой я послала ему угощение в знак благодарности за то что он сил не щадя старается выручить нашего господина я сама пошла бы но послала тебя чтобы не вызывать лишних толков и подозрений не понимаю что значит твои слова вы черезрезчерменительно госпожа воскликнула Баочань. я ваша служанка и не могу думать иначе чем вы главное все соблюсти в тайне чтобы не нарваться на неприятности Дзиньгуй смутилась и покраснела. «Дрянная девчонка! Он, видно, самой тебе приглянулся. Вот ты и прячешься за мою спину, строишь всякие планы. Как вы могли такое подумать?» Притворившись возмущенной, вскричала Баочань. «Но от вас я все готова стерпеть. Если он нравится вам, я скажу, что надо делать». «Знаете пословицу? Крыса не откажется от куска масла. Второй господин боится, как бы все не раскрылось. Поэтому, госпожа, торопиться не следует. Старайтесь все время быть поближе к нему. Расставляйте сети там, где он и не ждет. Оказывайте ему знаки внимания. Ничего в этом страшного нет, ведь он вам доводится деверем, и к тому же не женат. А когда он захочет отблагодарить вас за доброту, пригласите его на угощение. Мы вместе напоим его, и ему некуда будет деваться» а захочет сбежать, вы поднимете шум, скажете, будто он заигрывал с вами. Он, конечно, испугается и будет согласен на все. А откажется, значит, он не мужчина и жалеть не о чем». «Что вы на это скажете, госпожа?» «Ах ты, дрянь!» — презрительно усмехнулась Дзенгуй. «Ни одного мужчину, видно, совратила». Тут я смотрю себе, пань, прилип к тебе». «Что вы, госпожа?» — обиженно поджав губы, отвечала Баочань. «Для вас же стараюсь, а вы не верите».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 Сюэке уже готов был раскаяться. Два дня прошли спокойно. При встречах с Баочань проходила, скромно потупившись. Зато Дзиньгуй буквально обжигала его взглядом, жарким, как угли в жаровне, и Сюэке становилась не по себе. Между тем Баочай и ее мать не переставали удивляться перемене, происшедшей с Дзиньгой. Она ни с кем не ссорилась, напротив, была самолюбезность. Не скрывая радости, тетушка себе думала сразу после свадьбы. На девушку наверняка нашла наваждение, и это все время портило жизнь. Хорошо еще, что родственники нам помогают в несчастье с Сиапанем, да и у нас самих есть деньги. Может быть, удастся его спасти, и добрый знак тому перемену в характере его жены». Словом, тетка Се считала чудом то, что произошло с Дзиньгой, и однажды после обеда пошла ее навестить, взяв с собой служанку Тунгуй. Но едва они вошли, как услышали доносившийся из комнаты дзиньгуй мужской голос. «Госпожа, мачка пришла вас навестить!» — громко произнесла тунгуй, желая предупредить молодую женщину. Тетушка Се собралась войти в дом, когда вдруг заметила, что кто-то спрятался за дверь. Тетушка вздрогнула и попятилась назад. «Входите, пожалуйста, матушка!» — пригласила ее Дзиньгуй. «Садитесь, тут посторонних нет. Это мой названный брат. Живет он в деревне не привык бывать на людях. Он только сегодня приехал и не успел навестить вас и справиться о здоровье». «Шурину моего сына незачем прятаться», — заметила тетушка Сюэ. Дзиньгуй позвала молодого человека. Тот робея вошел и поклонился тетушке. Тетушка приветствовала его и пригласила сесть. Завязалась беседа. «Когда вы приехали?» — поинтересовалась тетушка. Сань так звали молодого человека, — стала объяснять. «Моя названная мать объявила меня своим сыном в позапрошлом месяце. В доме у нее нет мужчины, некому присматривать за хозяйством. В столицу я приехал третьего дня и нынче утром пришел навестить старшую сестру». Молодой человек не вызывал никаких подозрений, и тетушка Сюэ, побеседовав с ним, собралась уходить, сказав «Вы посидите, а мне пора». «Дзеньгуй, угости брата как следует, ведь он у нас в доме впервые». Дзеньгуй кивнула, и тетушка Сея удалилась. Тогда Дзеньгуй сказала Сасаню «Не беспокойся, ты мой брат, и можешь оставаться здесь совершенно открыт. Второму господину не к чему будет придраться». «А сейчас бегай пожалуйста, в лавку, и я скажу тебе, что надо купить. Смотри только, чтобы тебя никто не заметил». «Не волнуйся, все будет в порядке», — ответил Сосань. «Давай деньги, я куплю все, что захочешь». «Ладно, не болтай лишнего», — засмеялась Дзеньгуй. Это поставишь меня в дурацкое положение». Дзеньгуй пригласила саня вместе поужинать. Потом сказала, что он должен купить, напутствовала на дорогу, и молодой человек ушел. Теперь Сань почти каждый день появлялся в доме. Даже пожилые и опытные привратники, зная, что он доводится Шурином господину Сиэпаню, пропускали его, не докладывая госпожам. С тех пор начались в доме всякие происшествия, но о них мы и расскажем позже. В один прекрасный день пришло письмо от Сиэпаня, и Баучай прочла его тёчке Сиэя. «В уездной тюрьме, — я, пань, я не терплю никаких решений, так что не беспокойтесь обо мне, матушка. Вчера уездный письмоводитель мне сообщил, что приговор по моему делу уже вынесен в области, и я понял, что наши хлопоты не пропали даром. Разве мог я предполагать, что в округе, куда переслали дело, отменят решение суда?» К счастью, главный уездный письмоводитель оказался хорошим человеком и составил ответную бумагу, протестовав решение окружного суда. В ответ на это из округа пришло письмо с предостережением начальнику уезда. В окружных инстанциях заинтересовались моим делом и хотят переслать его высшему начальству. Это может для меня плохо кончиться. Так произошло, видимо, потому что вы не заручились поддержкой окружного начальства. Как только получите от письмо, матушка, попросите кого-нибудь походить, Да, ты стоит за меня перед начальником округа. И пусть брат Сюэкэ поскорее приезжает, иначе меня отправят в округ. Денег не жалейте, прошу вас, не медлите. Слушая письмо, тетушка себе всплакнула». Баоча и Сюэке стали утешать ее. «Не беспокойтесь, мальчик, все образуется, не надо только медлить». Тетушка Сиэ не знала, как поступить, и велела Сиэке ехать, не мешкая к Сиэпаню. Она приказала собрать необходимые вещи, отвесить серебро и велела одному из приказчиков сопровождать сына. Поднялась суматоха. Баочай, опасаясь, что при сборах служанки могут чего-либо недосмотреть, сама помогала им до четвертой стражи и лишь после этого легла спать. Как и все дети из богатых семей, Баочай была изнежена, и утром после бессонной ночи у нее появился жар. Взволнованная тетушка сие услыхав об этом от Энер, поспешила к дочери и увидела, что та вся горит и даже говорить не в силах. Тетушка Сюэя и Цюлин, которая была тут же, расплакались. Бао Цинь принялась утешать тетушку. Бао Чай заложила нос, как при насморке. Пришел доктор, прописал лекарство, и девушки стало немного лучше. Успокоилась и тетушка Сюэя все переполошились во дворцах Жунго и нинго когда узнали о болезни бао чай фензе прислал пилюли госпожа ван эликсир матушка дя госпожа ван и сина а также госпожа ю через своих служанок справлялись о здоровье бао чай только баую ничего не знал от него скрывали прошла неделя а бао чай сколько не ни лечилась и никак не могла поправиться Потом, наконец, вспомнила о пилюлях холодного аромата. Три раза их приняла, и все прошло. Лишь тогда Бао Юй узнала болезни Бао Чай, но, поскольку она уже выздоровела, не пошел ее навещать. Между тем Сюэ Кэ прислал письмо. Тёчка Сюэ повертела его в руках, но Баочай ничего не сказала, боясь расстроить и отправилась к госпоже Ван, чтобы та и прочла письмо, а заодно рассказала о состоянии Баочай. После ухода тёчки Сюэ госпожа Ван обратилась к Дзя с просьбой помочь Сюэ паню. Если бы решение по делу зависело только от высшего начальства, было бы легче а с низшим начальством без подкупа не обойтись. Затем госпожа Ванза говорила о Бао-Чай. «Девушка так страдает», — сказала она. «Надо взять ее к нам, ведь она теперь член нашей семьи. Нельзя допускать, чтобы она напрасно губила свое здоровье». «Вполне согласен с тобой», — ответил Дзяджан. «Только сейчас не время». И у них полно хлопот с делом Све Паня, и у нас, ведь Новый год на носу. Помолвка была зимой, а брачную церемонию устроим весной, когда именно определим после дня рождения старой госпожи. Так и скажи тетушке Све». На следующий день госпожа Ван к удовольствию тетушки сюэ передала свой разговор с Дзя Дженом, и после обеда они вместе отправились к матушке Дзя. «Вы только сейчас к нам пришли?» — спросила тетушку старая госпожа. «Нет, еще вчера, но было уже поздно, и я не могла вас навестить», — отвечал тетушка. Госпожа Ван пересказала матушке Дзя свой разговор с Дзя Дженом, и та осталась очень довольна. «Пока не вели разговор, пришел Бау-Юй». — Ты поел? — спросила матушка Дзя. — Я только из школы, — ответил юноша. — Сейчас поем и снова туда пойду. Я забежал навестить вас, бабушка, и справиться о здоровье тетушки. Мне сказали, что она здесь. — Сестра Бау чай поправилась? — обратился он к тетушке Се. — Поправилась, — улыбнулась тетушка Се. От Бао-чая не укрылась, что при его появлении тетушка прекратила разговор и вообще встретила его не как обычно, без прежнего тепла и ласки. Хотя она и расстроена, подумал он, но могла бы не прекращать разговора, когда я вошел. Что ж случилось? Бауиу терялся в догадках, но пора было возвращаться в школу, и он убежал. Вечером, вернувшись домой, он первым долгом навестил старших, а затем отправился в павильон реки Сяосян. Во внутренних комнатах никого не было. А где барышня? спросил Бауиу. «Ушла госпожа», — ответила Дзидзюань. Узнала, что там тетушка Сиэя и захотела с ней повидаться. «А вы, господин, разве не были там?» «Я как раз оттуда, но твоей барышни не видел», — ответил удивленный Бауей. «Неужели я там нет?» «Нет», — сказал Бауей. «Куда же она могла уйти?» «Не знаю», — пожала плечами Дзидзюань. Баоюй уже собрался уходить, но в этот момент заметил Даюй, которая в сопровождении Сюянь медленно приближалась к дому. Сюяньция вернулась!» — обрадовался Баоюй и вместе с ней вошел в комнату. Даюй прошла во внутренние покои и пригласила Баоюя сесть. Затем отдала Дзидзянь плащ и тоже села. "Ты была у бабушки?" спросила Даюй. «А тетушку Сея видел?» «Видел», — ответил Бао «Она обо мне что-нибудь говорила?» «Ничего не говорила. Даже меня встретила как-то неласково. Я спросил, как чувствует себя сестра Бао Ча, а она засмеялась в ответ и ничего не сказала. Может быть, обижена за то, что не навещаю ее?» «А раньше навещал?» — улыбнулась Дай Ёй. «Я узнал о ее болезни лишь два дня назад», — оправдывался юноша. но навестить не успел». «Значит, так оно и есть», — воскликнула Дай Ёй. — Говоря по правде, — продолжал Бау мне матушка и батюшка запретили туда ходить, а маленькая садовая калитка, через которую хоть десять раз на день пройди, заперта, и попасть к тетушке Сюе можно лишь через главные ворота у всех на виду, а это не очень удобно. — Но откуда ей знать, что ты не приходишь именно по этой причине? — спросила Даюй. Сестра Бау всегда меня понимала лучше других. — заметил юноша. — Не обольщайся, — промолвила Дайюй. — Вряд ли она в данном случае тебя понимает. Ведь болела не тетушка, а сама Баочай. Помнишь, как весело было в саду, когда мы все собирались, писали стихи, пили вино и любовались цветами? А теперь сестра Баочай живет у себя дома. В семье у них неприятности, вдобавка она заболела, а ты ее даже не навестил, будто чужой. Как же ей на тебя не сердиться? — Неужели Бао-Чай больше не будет со мной дружить? — воскликнул Бао-Юй. — Откуда мне знать? — ответила Дай-Юй. — Факты сами за себя говорят. Бао-Юй сидел расстроенно и молчал. Дай-Юй велела подбросить благовоний в курильницу и, не обращая на Бао-Юя внимания, углубилась в чтение. — И зачем только рождаются на свет такие люди, как я? — воскликнул Бао-Юй, вскочив с места из досады, топнув ногой. — Исчезни я совсем, воздух стал бы чище! — Когда появляется на свет один человек, появляется и другой, — возразила Дай-юй, а вместе с людьми приходят тревоги, страх, ложь, грезы, всякие неприятности. Я говорила все в шутку, но хотелось бы знать, почему холодность тетушки Света отнес насчет сестры Бао-Чай. Ведь тетушка приходила по делу Сея Паня и, само собой, расстроилась. Да тебя ли ей было? А ты вообразил мне весь что, какую-то глупость. Баоюй я вдруг осенило, и он воскликнул «Верно? Верно! Ты гораздо умнее меня, сестрица! Помню, в детстве стоило мне рассердиться, ты вразумляла меня, я терялся и не знал, что тебе возразить. Будь я даже золотой статуей Будды, одним своим словом ты могла бы сломить меня, как травинку». «В таком случае ответь мне на мои вопросы», — воспользовавшись тем, что Баоюй Юй завел речь о Будде, промолвила «Даюй» бао скрестил ноги, сложил руки, закрыл глаза и, надув губы, произнес «Что же?» «Расвещай меня!» «Что ты станешь делать, если сестра Бао-Чай захочет по-прежнему с тобой дружить?» «Как ты поступишь, если сестра Бао-Чай не захочет с тобой дружить?» что ты сделаешь если сестра бао чай через некоторое время разорвет с тобой узы дружбы допустим ты захочешь с ней дружить а она будет относиться к тебе с неприязнью как ты станешь вести себя если она захочет с тобой дружить а ты не захочешь да ей выпалило все это единым духом бау ей долго думал и вдруг расхохотался пусть будет хоть три тысячи озер состоячей водой недостаточно одного ковша чтобы напиться — А если тебе встретится проточная вода? — вновь спросила Дай-юй. Я не стану ее черпать, пусть течет. Вода сама по себе, черпак тоже сам по себе, — ответил ба А как быть, если эта вода вдруг остановится и в ней утонет жемчужина? — Рассуждения о святой истине у нас превратились в пустую болтовню. Не уподобляйся куропатке, которая кричит в лучах весеннего солнца, — ответил ба Первая заповедь буддистов гласит: не занимайся словоблудием. Продолжала да ёй святая правда. Заключил Бауёй. Да опустила голову и умолкла. В это время на крыше закаркала ворона, взмыла в воздух и улетела в юго-восточном направлении. К счастью это, или к беде, задумчиво произнес Бауёй. Даю Юй ответила стихами. Листы в их грязи прилипшие, вот мое бездомное сердце. Песни о куропатке, не будите весенний ветер. В это время вошла Цювень. «Второй господин, поспешите домой». Батюшка присылал человека узнать, вернулись ли вы в школы. Сестра Си Жень ответила, что вернулись, так что не мешкайте. Бау Юй вскочил и бросился из комнаты. Даю и не стала его удерживать. Если хотите узнать, что случилось дальше, прочтите следующую главу.